Глава 54. На столе инспектора Тима Уотерсона лежали рядком полицейская карточка удостоверения личности и служебное оружие Курсо. Все вместе сильно смахивало на выставку вещественных доказательств. После стычки его, как и других жертв Гайер Башинг, отправили в больницу королевы Виктории в Блэкпуле для оказания медицинской помощи. Вначале он совсем одурел от боли, потом анальгетики сделали свое дело Он почувствовал себя лучше, вот только так долго сжимал челюсти, что их свело И он не мог выговорить ни слова Ему хотелось крикнуть, предупредить копов, приказать, чтобы установили слежку за собески Который, возможно, сейчас где-то убивает человека Но вместо этого он просто заснул, свернувшись калачиком в закутке, где имелась всего одна койка, и не было ни одного окна. Проснувшись, он не мог понять, ни сколько сейчас времени, часы у него забрали, ни что он тут вообще делает. Обнаружил, что правая рука ниже локтя в лупке и подвешена к плечу на перевязи. Наверняка ему сделали рентген и обнаружили перелом, сам он ничего не помнил. Он встал в темноте и выбрался в коридор. Там все еще полувменяемый от полученных ударов и лекарств, которыми его накачали, он получил возможность насладиться всеми прелестями обратных порядков, принятых в Великобритании. Когда он искал выключатель справа, тот оказывался слева. Когда он хотел толкнуть дверь, оказывалось, что ее следовало тянуть на себя». Когда он полагал, что вышел в коридор, выяснялось, что это лестничный пролет, который вел наверх, чтобы тут же начать спускаться вниз. Смысл маневра оставался загадкой. Вдовольно спотыкавшись, набродившись ощупью и наматерившись, он в конце концов выбрался в больничный вестибюль. Там ему бросились в глаза два факта. Занимался день, но на английский манер, серый и глухой, как крыша бункера и двое полицейских поджидали его у стойки регистрации. Он забрал свои вещи и послушно вышел под дождь вслед за церберами к их служебной машине, которая по ветхости и воне не уступала любой французской. Он не знал, собираются ли они арестовать его. Нарушений, которые он допустил, совершая эту вылазку, было не сосчитать. Оказать моральную поддержку, предъявить фотоальбомы со всеми недоумками из того переулка, сообщить о новом убийстве, совершенном накануне ночью в Блэкпуле, или же просто запихнуть его в первый же поезд. Возможно, все разом. В результате они отправились не в полицейский участок, а в какой-то временный барак, игравший роль кризисного центра и размещенный прямо в парке развлечений пляж удовольствий. Расследование ночного погрома набирало обороты. Копы бродили между аттракционами, выключенными и блестящими от дождя. Найти скотов, которым захотелось отметелить педиков, наверняка было невеликой задачей, но к операции, по всей видимости, отнеслись с полной серьезностью. Сидя за пластиковым столом, Корсо молчал, опустив глаза на свои документы и оружие. Перед ним возвышался Тим Уотерсон в желтом плаще со светящимися полосками. В руках он держал рацию и напоминал про раба, Как и положено карикатуре, он оказался рыжим, дюжим и носил длинные бакенбарды, достойные супергероя Росомахи. «Мы тут э, кое с кем созвонились. В Париже-то довольно известная личность. Это не всегда преимущество». Английский полицейский зловеще расхохотался. «Во всяком случае, здесь это не стоит и выеденного яйца». Корсо уже собирался выложить свою историю на великолепном английском и еще однотворческая идея бомпар. После полицейского экзамена она на год отправила его на факультет в Соединенные Штаты Америки. Но на данный момент Уотерсон был озабочен только ночной коридой. «Парни, которые на тебя напали!» «Тоскуют по Блут энд Хонер!» «Не знаю, что это». «Ты ничего не потерял. Они психи, которые до сих пор верят во всякую нацистскую хрень. Вообще-то в блэкполе они под запретом, но этим как-то удалось просочиться». «Ну да, мы их отловим, без проблем». Корсо было глубоко плевать. «Мы тебе покажем фотографии для опознания», продолжил англичанин. «Что тебе сказали, лекари?» Стефан опустил глаза на лубок. Он забрал из больницы свою медицинскую карту. «Ничего страшного. Просто трещина лучевой кости». «Парень, который это сделал, спас тебя от кучи неприятностей». «Как это?» «Май Год! Французский коп, который стреляет на поражение в тысячи миль от своего кабинета на севере Англии!» «Да если бы ты хоть кого-нибудь ранил или убил, тебя бы вздернули без лишних слов!» Корсо молча кивнул и посмотрел в окно. Дождь барабанил по железу русских горок. Полосовал стекла, словно алмазом. Как ни странно, в этом бараке он чувствовал себя хорошо, как в укрытии. Англия с ее ливнями, хворями и горячим чаем может иногда стать истинным наслаждением. Он поежился и вдруг испытал желание вернуться на свою больничную койку под шерстяное одеяло. Уотерсон поставил локти на стол и всем своим тяжелым телом навалился на него. «Забудь все мелкие грешки. Меня интересует другое. Ты-то что забыл в среду вечером в квартале педиков с пушкой в руке?» — По телефону мне сказали, что ты возглавляешь расследование по делу, которое переполошило весь Париж. — Из чего тебя тогда понесло в наши чудные края? Корсо ухватил свой стаканчик и сделал глоток чего-то теплого. Кофе ему принесли такой жидкий, что он аж просвечивал. Потом на секунду сосредоточился и рассказал всю историю. Он слегка подправил ту часть, которая касалась причин, по которым пришлось освободить Собески, но с твердостью заверил, что его виновность не вызывает сомнений. Описал его бегство в Англию, слежку за ним по навигатору, остановку в Манчестере и прогулку по Блэкпулу. И закончил свое повествование на том, что спутниковый маячок перестал передавать сигнал в два часа ночи. Он проверил. Это означало, что Собеский либо использовал презерватив, либо обнаружил вещицу. В любом случае Корсо был убежден, этой ночью Собьелдоп совершил убийство. Повисло молчание. Крупная рыжая голова Уотерстона по-прежнему едва высовывалась из желтого плаща. «А я-то иногда побаиваюсь выйти за рамки», — проворчал наконец он, то ли в шутку, то ли в знак восхищения. Курсо удержался от раздраженного жеста. «Не в том дело». «Да ну! Так вот, приятель, во всей твоей экспедиции нет ничего, но ровно ничего, что было бы законным». Коп ответил сквозь зубы. «У меня не было выбора». «Когда я понял, что он садится в поезд, я последовал за ним. Я не мог допустить, чтобы он убил снова. «А с чего ты взял, что он собирается?» «Хватит со мной в игры играть. Нашли тело? Да или нет?» Тим Уотерстон состроил младенческую гримаску, которая совершенно не шла его физиономии миролюбивого быка. Волосы словно приклеились к его вискам, как мокрые. «Нет». Облегчение для Корсо, но пока только 9 утра. Собески мог убить проститута в его конуре и оставить там. Или же перенести тело куда-нибудь. Если только ночная стычка на времени свела на нет его охоту убивать. Но наиболее вероятное было и самым простым. Корсо опять ошибся на все 100 «Мои мозги сбоят или твоя история?» — спросил Уотерстон. Стефан только сердито выдохнул. «Итак, у нас имеется подозреваемый, который нарушил запрет на выезд из страны», продолжил английский коп. «Для чего? Чтобы повидаться со своим галеристом в Манчестере? Потом он отправляется в Блэкпул убивать проститута. Все более и более заслуживает доверия. «К этому часу он должен уже вернуться домой и ждать, пока найдут труп. Так ведь?» «Ах да, я и забыл. Вся эта история существует только в твоей бедной башке французского копа, который насмотрелся сериалов по телеку». «Перестаньте валять дурака», — оборвал его Корсо. «На моем месте вы поступили бы точно так же». «А вот уж не думаю. Нет». «Потому что у меня не такое богатое воображение, как у тебя!» Он, не переставая, нажимал на кнопку шариковой ручки, которая щелкала, перекликаясь со стуком дождевых капель снаружи. «Давай так и запишем!» Корсов взглянул на часы и только тогда подумал о своей команде, о бампар, о расследовании. «Чего он здесь валандается, мать их!» Он не получил ни одного сообщения со вчерашнего дня, и это плохой знак. Несмотря на усилия всех и каждого, следствие застопорилось. На столе зазвонил телефон. Уотерстон снял трубку, послушал, бросил взгляд на Стефана, потом записал какое-то слово и цифры в блокнот. У него были зеленые глаза, зрачки странным образом походили на покрытую водорослями гальку и на пену у края дамбы. Эта водяная прозрачность, естественно, сочеталась с влажными рыжими прядями. «Твой Собески сел на Евростар в 2020», — бросил он, дав отбой. «Сейчас он под Ла-Маншем». знал, что и думать, только испытывал неприятное чувство, что его в очередной раз поимели. «Улыбнись», — велел Уотерстон, включая компьютер. — В Париже он будет весь твой. Но сначала свидетельские показания. Потом страховщики хотят встретиться с тобой по поводу твоей руки. — Не парите чушь. Уотерстон послал ему самую обворожительную из своих улыбок. — Разумеется, я парю чушь. Сейчас все быстренько запишем и подбросим тебя к твоей машине. вести сможешь? Корсо глянул на свою лангетку. «Сколько ему носить эту штуковину?» «Он совершенно не помнил, что сказал врач». «Думаю, да». «Тогда рад был познакомиться», — заявил Уотерстон, принимаясь барабанить по клавиатуре. «Управимся за четверть часа». Тут в дверь постучали, и еще один здоровяк влез в хибару, отчего она стала раскачиваться, как латчонка на волнах. Мужчина в униформе и плаще склонился к уху Уотерстона. На этот раз рыжего проняло. Его лицо застыло, и все следы влаги исчезли с кожи, как будто высушенные сильным порывом ветра. «Подожди меня здесь», — бросил он, вставая и выходя вслед за коллегой. Корсо нуждался в подсказках. Обнаружили тело. Значит, он был прав, но снова оказался не на высоте. Он не сумел помешать очередному убийству, которое произошло практически у него под носом. Но если новый труп нашли в блэкполе в той же мизансцене, что и парижские тела, то это было той решающей уликой, которую он искал. Ему оставалось только повязать Собески в Париже. Самого его присутствия на месте убийства будет достаточно, чтобы повлечь за собой предъявление обвинения во Франции. Он предстанет перед судом в Париже, но не за это убийство, а за Софи и Элен. Уотерстон вернулся в кабинет с озабоченным видом. Он бросил удивленный взгляд на Корсо, как если бы посмотрел под неожиданным углом и обнаружил новые детали в статуе, которую до того оглядел только мельком. «Произошло нечто подозрительное», — проворчал он, не садясь. Вы обнаружили тело? Почти. Один рыбак рано утром увидел странную сцену. Человек на надувной лодке Зодиак сбросил у Бакена предмет, который чертовски напоминал голое тело. А где этот бакин В двух километрах от берега. Надо съездить, проверить. Спасибо за совет. Несмотря на Гайер Башинг, Собецкий все-таки убил еще раз. Но почему он потратил время на то, чтобы утопить жертву? «Мне очень жаль, но тебе придется подождать меня здесь. Если мы что-то там найдем, придется допросить тебя еще раз». «Я с вами», — заявил Корсо. «И речи быть не может. Это мое расследование. Я знаю убийцу. Я могу вам помочь». Отерстон указал на его руку в лангетке. В твоем состоянии корцо одним движением сорвал перевязь. Нет проблем.